Глава 9. Равенна, 13 сентября 1350 года. Антония медленно открыла дверь. Ее нога не переступала этот порог уже несколько месяцев. Каждый раз, когда она возвращалась, ей казалось, что пыль — это единственный свидетель того, что время имеет какую-то власть в этих стенах. После ее смерти дом отца и прочее имущество отойдут в монастырю. Она увидела оливковое дерево, Казалось, оно немного постарело. О нем никто не заботился, и все же ему удалось выстоять под напором времени. Ствол стал почти вдвое толще, за эти годы и сам вид дерева изменился. Оно стало солиднее, ветви распрямились, словно для него настало поразрелости. Теперь оно уже не выглядело, словно актер, извивающийся на сцене, повествуя о чужой боли. Хотя каждая олива говорит об этом, протягивая к нам свои ветви. Милая, если старость твоя проходит спокойно, если она не отягощена множеством недугов, считай, тебе повезло. Пережить великую чуму, оставаясь в собственном доме, это было поистине чудом. Антония ухаживала за больными умирающими, которых покинули все, даже собственные родные. Все боялись заразиться. Одни умирали спокоен, у нее на руках, другие боялись смерти. В их взглядах читался ужас. Третьи сопротивлялись до последнего вздоха. А вот она, которая не отходила от больных ни на шаг, кто знает, каким чудом выжила. Она постоянно молилась, только это она и делала. Молилась за тех, у кого не хватало времени, за тех, кто не умеет молиться. Она наклонилась, чтобы поднять пакет. Кто-то просунул его в дверную щель, пока дом был заперт. Письмо было от Джованни, отправленной из Абруцци. За два года он ни разу ей не написал, поэтому ее сердце радостно забилось. Антония принялась разворачивать свиток, как вдруг замешкалась, страх закрался ей в душу. В тех краях чума не пощадила многих, говорят, от нее погиб каждый второй. Выдержит ли она еще одно печальное известие? Дурные новости то и дело приходили из Флоренции. Там чума унесла жизнь ее любимого брата Якопа. Черная смерть грубо оборвала его дни, полные надежды и волнений. Он жил с одной женщиной, у них родилось двое сыновей. Потом вдруг решил жениться на другой, она родила ему дочь, но, получив приданное, он так и не женился на ней. Теперь, когда с него спроса уже не было, и постоянно приходили письма от адвоката матери и братьев невесты и Екопа, которые возбудили дело против его наследников. Но Пьетро должен был все уладить. Бедный Икопа, мой возлюбленный брат, он всегда был таким. Надо бы сказать об этом судьям, он так и продолжал искать своего ангела, свою Джемму Беатрича, ему всегда чего-то не хватало. К счастью, жизнь Пьетро сложилась благополучно. Он обосновался в Вероне и стал городским судьей и помощником подесты. Женился на Икопе, у них родилось шестеро детей, пять дочерей и сын, Данте второй. Раньше они часто навещали Антонию, но в последнее время из-за эпидемии чумы предпочитали не выезжать из города. Все свободное время Пьетро посвящал комментарию комедии. Он писал его, затем переписывал. Он говорил, что очень важно сделать это как можно скорее. Если раньше множество хулителей так и норовили бросить камень в творение Данте, то с приходом чумы все дружно полюбили комедию. Недаром говорят, что от ненависти до любви один шаг — Все, кто прежде старался очернить поэта, теперь кричали со всех сторон, что он великий пророк. Теперь говорили, что чума — это то самое наказание, которое предсказал поэт. Это кара за жадность, которая слишком долго разъедала сердца, наказание проклятой волчицы. петр тщетно пытался доказать, что комедия — это всего лишь произведение литературы, не больше, чем аллегория, но он был единственным крестоносцем в этом походе. Антония вошла в кабинет отца, повсюду лежала пыль. Она принялась протирать мебель и вещи. Вскоре должен был прибыть с официальным визитом из Флоренции некий писатель. Главы Орсан Микеле решили отметить годовщину смерти поэта и преподнести ей монастырю десять золотых флоринов. Теперь, когда бедствия так и посыпались на Италию, флорентийцы тоже решили сыграть в благородство и присоединились к тем, кто хотел захоронить у себя тело поэта но им придется поумерить свой праведный гнев. Когда данта был жив, они отказали ему вправе вернуться в родной город. Антония вытирала пыль, нужно было навести порядок перед приходом гостя. Этот писатель являлся большим поклонником отцовских трудов. Он мечтал увидеть дом, где жил Данте, и даже хотел написать биографию поэта. Он же опросил в равенне всех, кто был хоть как-то знаком с великим человеком. Пьетро Джордини — подробнейшим образом рассказал ему о видении Якопа и о чудесном обретении последних песен. Неясно было, поверил тот или нет, но история ему очень понравилась. Антония принялась протирать книги, а затем и сундук с изображением орла. Она думала о Джованне и его сыне. С тех пор, как они виделись в последний раз, прошло почти 10 лет. Они приезжали в Равенну в 1341 году — Дантино тогда уже исполнилось 29, он был хорош собой. Несколько лет тому назад он женился на дочери Бруно Софии. Они прибыли, чтобы проводить в последний путь Джемму. В последние годы своей жизни она смогла расквитаться с Флоренцией за все былые унижения. Ее честовали каждую годовщину смерти Данты. Джованни с сыном зашли в монастырь утешить Антонию, поддержать, разделить ее горе. Племянник по-прежнему ее обожал. А вот Джентукку она не видела гораздо дольше. Последний раз они встречались в 1329 году. Тогда они приезжали все вместе, Джованни, Джентукка и дети. Это было когда книги старшего данта пылали на всех кострах Болонии. Кардинал Бертран де Пуже, папский элегат любимый племянник, приказал сжечь все сочинения данта а заодно его останки — потому что поэт слыл еретиком и даже колдуном. К счастью, этому воспротивился Астазио де Палента, правитель Равенны. Он лично прибыл в Болонью, но даже не подумал везти туда Прагданте, желая тем самым показать, что не допустит осквернения памяти своего ученого друга. Наконец Антония решилась. Она сломала печать и вскрыла конверт. Тревога сменилась радостью. «Милая Антония, как ты поживаешь? Мы очень надеемся, что все у тебя хорошо. Мы немного обеспокоены, так как от тебя давно не было вестей. На Европу обрушилась настоящая кара Господня. Мы даже не уверены, что это письмо дойдет до тебя. Хочется верить, что ты его получишь и сможешь ответить в ближайшее время. Слава Богу, у нас все в порядке. Мы возвращались из эфира, когда узнали о чуме». Два года назад мы отправились в Дадону вместе с семьей Бруно, но нам ничего не удалось обнаружить. Там мы познакомились со старым моряком по имени Спирос, который рассказал нам, что Бернар приезжал в эти места лет тридцать тому назад. Спирос сам был его проводником и прошел с ним по реке Ахерон до того места, где в него впадает кацит, а затем проводил назад. Когда Бернар вернулся к лодке, он привез с собой огромный каменный ящик, и утверждал, что в нем покоится ковчег завета. Он хотел отвести его куда-то, поскольку боялся, что реликвия может затеряться, пока Господь снова не возжелает открыть ее, и утверждал, что это произойдет, когда все люди, наконец, научатся жить в мире. Спирос рассказал, что Бернар был похож на сумасшедшего. Он постоянно твердил о конце времен, о вечности настоящего, о том, что каждая минута жизни отражается в каждом миге, и в то же время существуют вечно. Потом моряк высадил Бернара на Корфу и видел, как тот встретился с Даниэлем. Но когда корабль отплыл, на борту Даниэль был один. От Бернара и его ларца не осталось ни следа. Потом мы отправились на Корфу с сыном Спироса, оттуда отплыли в Апулию. Наконец мы прибыли в Абруццо, там остановились в городе Ланзану у родственников Бруну. Тут мы укрылись в небольшой хижине на Священной горе мая сюда не доходят ядовитые испарения, вызывающие чуму. Мы с Бру нарвались обратно в Болонью, но до нас дошли слухи, что ворота города закрыли. Кроме того, если верить слухам, то нашу лечебницу конфисковали и оборудовали под госпиталь для больных, так что вряд ли мы могли бы продолжить свою работу. Поэтому мы решили остаться, здесь чума окажется чем-то таким далеким. «Сегодня мы стали готовиться к возвращению домой. Думаю, что вскоре после того, как ты получишь это письмо, мы уже будем в Болонии. Если можешь, ответь нам на наш прежний адрес. Мы постараемся вернуть клинику или превратить ее в общедоступное заведение. Управление мы передадим Данте и Софии. Настал черед нового поколения. Наше время подходит к концу. Они по-прежнему очень любят друг друга. Дорогая сестра... «Моя сестра и монахиня. Я часто вспоминаю дни нашего знакомства. Иногда я думаю о том, что только ты и я знаем, как была найдена рукопись нашего отца. Только мы с тобой понимаем, что тамплиеры пытались совершить ужасное преступление. Лишь мы помним о Бернале, и меня все еще мучает вопрос. Так кем же все-таки был наш отец? Поэтом, пророком?» Или же он был одним из последних рыцарей, чье оружие бумага и чернила? А может быть и тем, и другим, и третьим? Этого мы уже не узнаем. Чужая душа потемки. Большая часть того, что происходит в этой жизни, от нас ускользает. Наши суждения несовершенны, мы знаем лишь самую малость об истине. Это и порождает все зло вокруг нас, потому что, не зная ничего, люди ведут себя так, словно им известно абсолютно все. Они ставят себя наравне с Богом, и очень напрасно. Добро и истина — это плоды совместного труда, труда бесконечного, длящегося, непрерывного. Это кропотливая работа, которой человек и общество в целом должны уделять как можно больше времени и энергии. Лишь в одном, я точно уверен, другого человека, как наш отец, уже никогда не будет. После того, как мы разберемся с делами, я снова тебе напишу — «Я надеюсь, что мы скоро увидимся, мне так тебя не хватало все эти годы». Дантино до сих пор помнит, как ты рассказывала ему об эпициклах. Бруно переводит очередной арабский трактат, Джильятта ему помогает. В этом трактате речь идет о психических расстройствах. Возможно, благодаря этому сочинению мы сможем понять что-то новое о тех людях, с которыми свела нас судьба, пока мы занимались расследованием смерти отца». «Наша дочь передает тебе сердечный привет, она все время вспоминает тебя. Джентука часто повторяет нам о том, как просто и смело ты открыла дверь прокаженной. Она очень боится за тебя и часто повторяет. Если она ведет себя точно так же и теперь, может статься, что мы ее скоро лишимся». «Ни в коем случае», — отвечаю я, — «ведь я очень надеюсь на скорую встречу. Я очень доволен тем, как мы прожили жизнь». Теперь, когда у нас появилось время, мы часто сидим у камина и рассказываем друг другу о том, что нам пришлось пережить. Шрам под носом напоминает мне о том, что может произойти, если я слишком расслаблюсь. Мы все мысленно с тобой, скоро увидимся, если на то будет воля Господа. Всего тебе самого доброго. Джованни, Данте, Джентукка, София, Джильята, Антония, Орландо и их дети. «Нет, они меня не лишились», — подумала она со слезами на глазах. Порой та помощь, которую она могла оказать больным, виделась ей совершенно бесполезной. Среди этой боли и отчаяния она иногда просила, чтобы Господь забрал ее, и все же Он этого не сделал. Она протерла письменный стол, протерла отцовский меч, ее обступили воспоминания. В тот день годовщину смерти данта отмечали впервые, В городе царил праздник. Гвида-Новелл, один из бывших друзей поэта, уехал в болонью чтобы занять должность капитана народа, а в Равене остался его брат, архиепископ Ринальду. Однако через неделю Астазио де Полента зарезал архиепископа и захватил власть над городом. Через три года он захватил и червию, правителями которой назначил своего дядю Бонина и племянника Гвида. Гвид он вскоре убил прямо у городских стен, А на Джой устроил настоящую охоту. Он гнался за ним прямо по улицам города. Когда Банина добежал до могилы Данта, он взмолился, «Умоляю, не убивая меня во имя Данта. Но его убили тут же на месте. Следы его крови до сих пор можно разглядеть на могиле поэта. Затем из Мюнхена прибыл представитель династии Виттельсбахов, император Людовик IV. Он провозгласил антипапу Из-за этого старая вражда между гвельфами и гибелинами и так никогда не утихавшая разгорелась еще жарче. Авеньонский папа отнюдь не одобрял того, что в Риме появился еще один наместник Христа. Его племянник Бертран де Пуже жестоко осудил монархию Данте, где выдвигалась идея разделения властей на светскую духовную. Но Данте был убежден, что Господь сам утвердил земную власть и что в законе и справедливости присутствует божественное начало. Людовик же собрал вокруг себя интеллектуалов и ученых, преследуемых папой Иоанном. Среди них были лучшие умы своего времени, такие как Уильям Окком и Марсилий Падуанский. Последний, провозглашая светский характер государственной власти, пошел гораздо дальше, чем Данте. Антония прочла его книгу «Защитник мира», хоть та и была запрещена. Не нужно относиться к чужим сочинениям предвзято, осуждать их до того, как узнаешь, о чем они. Слова не так уж страшны. Эта книга была куда реще, чем отцовская монархия. В ней говорилось, что власть вершить закон принадлежит народу, всем и каждому из граждан, которые передают ее правителю или группе достойных людей, представляющих общую волю. Это была совершенно новая мысль, идея о том, что власть рождается снизу, а не сверху, как было принято считать. И хотя подобные высказывания слышались иногда с разных сторон, племянник папа ополчился именно на Данте, хотя его монархия была связана с традиционной идеей права, основанного на христианских заповедях. Хорошо еще, что новый правитель Равенны, хоть в остальном он и не был святым, не уступил притязаниям духовенства и защитил Данте иначе над поэтом устроили бы посмертный суд. Через десять лет все неожиданно изменилось. Экономический кризис достиг с самого дна, флорентийские банки обанкротились, компания Мессера Моны завершила свое существование самым жалким образом, банкиры и суконщики сгорали со стыда, все проклинали волчицу и говорили о пришествии пса, о каре небесной и о том, что Данте — великий провидец, «Эпидемия чумы» создала вокруг поэта сказочный ореол. Антония села за стол, держа в руках письмо джаванни Она вытерла слёзы «Нет, отец ничего не предвидел», — подумала она. «Просто он родился и прожил жизнь в эпоху расцвета. По крайней мере, тогда так казалось. В городах жить было проще, и уровень жизни постепенно повышался, несмотря на постоянные войны». Это был период процветания и благосостояния. Он часто рассказывал ей, как хорошо жилось во Флоренции, когда люди смогли воспользоваться первыми плодами богатства, но еще не забыли простоты прежнего образа жизни. Они много работали, преисполненные надеждой и оптимизмом. Потом все резко изменилось. Люди стали мелочные и жестоки. Данте очень остро ощущал эти перемены, все это ему совсем не нравилось, Он не видел ничего хорошего в том, что люди стали так жадно стремиться к власти, к успеху, что деньги стали единственным мерилом человека. В духовной сфере творилось то же самое. Монашеские ордены стремительно деградировали. Институт папства стал достоянием знатных семей, которые подкупали кардиналов перед выборами нового папы. Отец говорил ей, что это не может продолжаться вечно. Он предвидел ужасные бедствия, описал их в поэме но никто не воспринял его всерьез. Власть имущие продолжали в том же духе, а кто разорился во время кризиса, должен был бороться за жизнь, размышлять было некогда. Кризис то надвигался, то отступал, Италия была словно бурное море, то и дело надвигался шторм, на короткое время удавалось все восстановить, найти какие-то новые способы наживы. Флорентийцы спасались перепродажей золота, венецианцы серебра, пока все не обвалилось окончательно. Вот как все было. Теперь все твердили о том, что Данте это предвидел. Те, кто раньше преследовал его, кто мечтал жечь его на костре, вмиг обратились и стали заядлыми почитателями Данте. Теперь они посылали ей деньги, пытаясь приобщиться к его памяти. И даже прислали этого писателя, ценителя поэмы, который называл ее не иначе, как «божественная комедия», Просто комедия казалась ему неподобающим названием для столь великого творения. Он даже говорил, что в том, что он посвятил себя литературе, есть огромная заслуга Данте, хотя злые языки твердили что это скорее не заслуга, а вина поэта. Его звали Джованни Бокаччо, он только что написал «Де Камерон», книгу из сотни новелл. Антония получила его сочинение, он сам прислал ей новеллы, предусмотрительно удали в те, содержание которых никак не подходило для ее духовного звания. Антония прочла. Книга рассказывала о жизни простых людей, как писал сам автор. Это дела не божие, но человеческие. По большей части новеллы рассказывали о жизни купцов, об их мелких хитростях, махинациях, неудачах. Автор был благосклонен к их грехам, проявляя снисходительность к тому, в чем Данте увидел бы признаки упадка общества. Боккатчо уже подавал это как мелкие прегрешения, простительные ухищрения, происходящие от нехватки ума, сводил все к игре слов и случаев. Его герои отлично смотрелись бы в Дантовском аду, как тот мошенник, что обманул священник во исповеди, в результате чего прослыл святым. Для него нашлось бы место среди обманщиков, так же, как и для того монаха, что продавал фальшивые реликвии, нанизывая слова, словно бусины чёток. Но Бокаччо писал их так, что читатель невольно испытывал симпатию к героям, восхищаясь их изворотливостью и смекалкой. Например, молодой торговец с лошадьми, разбогатевший на осквернении могилы архиепископа, составил бы неплохую компанию осквернителям могил, Но рассказчик отнюдь не возмущался его поведением. Скорее, он словно благословлял мошенника на это дело, радуясь вместе с ним, что дела у того пошли в гор. То же касалось и женщин, которые изменяли мужьям. Большинство мужей казались вполне достойными своих врагов. Антония не хотела выносить какое-либо суждение об этой книге, однако она понимала, что в ней нашли точное отражение те перемены, совершившиеся за последние годы на итальянском полуострове. Если бы кто-то прочел «Де Камерон» сразу же после поэмы ее отца, такому читателю могло бы показаться, что между написанием этих произведений прошло по меньшей мере лет сто, такая глубокая пропасть разделяла эти миры. Она думала о том, что жизнь, которую изобразил Боккаччо, не знает морали что люди преклоняются перед удачными словами и успешными делами куда больше, чем перед законами нравственности и общим благом, что это мир, где цель оправдывает любые средства. Но если отбросить это, нужно было признаться, что книга сделана хорошо, емкая проза, написанная на флорентийском наречии, по стилю напоминала Тита Ливия. Это говорило о том, что Боккачо умел точно изобразить мир, «В конце концов, это всего лишь литература», — подумала Антония. Времена изменились, и теперь казалось, что история пошла по плохому пути. На руинах Единой Европы стали формироваться новые нации, участились войны. Никто уже и не думал о том, чтобы попытаться разглядеть в нашем мире присутствие Бога. Об этом они разговаривали с Джованни, когда виделись в последний раз. Во Франции тогда начались приготовления к очередной войне. Рознь между гвельфами и гибелинами в Италии не утихала, папа по-прежнему сидел в авиньоне. Торопить историю не имело смысла. Примечание. Период с 1309 по 1378 год известен как авиньонское пленение пап, когда резиденция глав католической церкви и соображений безопасности находилась не в Риме, а в авиньоне — поскольку папа Климент V находился в конфликте с королем Франции Филиппом IV Красивым. Конец примечания. Реке, чтобы пробить русло, требуется тысячи лет. Иногда она описывает такие изгибы, словно вот-вот повернет вспять, но все равно рано или поздно она доберется до моря. То же самое касалось и ее отца. Хотя черные гвельфы добились его изгнания, стихи комедии будут жить вечно. В дверь постучали, и явился Бокаччо. Она бросилась открывать, войдя, он поцеловал ей руку. Антония провела его в комнату отца, он все осмотрел, затем они стали обсуждать завтрашнюю церемонию. Во время празднества он передаст монастырю положенную сумму. Она мысленно попрощалась с Оливой, положила в карман письмо Джованни и вместе с писателем вышла из дому. Она начала рассказывать, что отец в комедии — И тут Бакатчо грубо прервал ее и сукоризно заметил. «Почему вы говорите просто комедия? Ведь вам, конечно, известно, что это божественное произведение». Старый аптекарь в лавке на углу, тот самый, что читал Аристотеля и Боэция, забивая голову разными сочинениями, словно то были шкафы в его лавке, увидел, как мимо прошли полный элегантный сеньор средних лет и пожилая монахиня. Он сразу узнал ее. То была дочь поэта. Он написал очень много, одиннадцати сложников и ни разу не сбился с ритма. Зачем только нужна вся эта писанина, пусть даже и зарифмованная? То ли дело он, сколько заработал на этой чуме, розмариновый состав шел просто на ура. Он выдавал его за надежное средство по борьбе с болезнью — Пузырек следовало держать поближе к ноздрям, чтобы выходящие пары могли противодействовать проникновению зараженного воздуха, обезвреживая его до того, как человек вдохнет заразу. Никто из клиентов не жаловался. Те, что остались живы, радовались, что средство помогло, а те, что умерли, уже не могли возмущаться. Аптекарь явно ощущал собственное превосходство над этой парой. В конце концов, что такое эта литература? «Не больше, чем слова», — подумал он, когда до него донеслись отдельные фразы монахини, которая говорила что-то о комедии Данте, в то время как ее спутник не переставал твердить божественное, хотя аптекарь и не понял, о чем это он.